Елена подняла вялую руку, чтобы коснуться своей шеи, заранее зная, что она там обнаружит. «Да, все верно. Две крошечные ранки были весьма болезненны. И все-таки она жива. Дэймон остановился в шаге от выполнения своего обещания. Почему?» Воспоминания о последних часах были спутанными туманами. Только отдельные фрагменты казались ясны. Глаза Дэймона смотрели на Елену сверху вниз, заполняя собой весь мир.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 д е й м о н не превратил ее в вампира, и этого она решительно не понимала. — У д е й м о н а нет совсем никакой морали никакой совести, — напомнила себе Елена. — Так что остановило его? — Это вовсе не милосердие. — Скорее всего, прежде чем убить, он просто хочет затянуть игру и заставить меня страдать. Или, может быть, он хочет, чтобы я стала как Вики, чтобы я одной ногой стояла в мире теней, а другой — на свету.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 Если мне не удастся изъять мой дневнику Кэролайн, она наверняка прочтет его перед лицом всего города. У нее будет для этого идеальная возможность. Ведь Кэролайн избрали одной из тех старшеклассниц, что будут читать стихи на церемонии закрытия». Здесь можно добавить, что избрал ее школьный совет, куда входит отец с т а л и р а с м о л в д а «Интересно, что подумает мистер с м о л в д когда все закончится? Хотя, какая разница?»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 Вот маленький железный ларец с крышкой на петлях. Еле н а попыталась его в ту первую ночь открыть, но Стефан вовремя захлопнул крышку. Она повернулась. Стефан стоял у окна, отчеркнутый прямоугольником серого и мрачного неба. Последняя неделя была холодной и пасмурной, и этот день не стал исключением. Выражение лица Стефана словно отражало погоду на улице.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 А затем, отворачиваясь, снова и снова, теряя нервными пальцами кусочек абрикосового шелка, она рассказала ему план к э р л а й н и Тайлера Смолвуда. Голос чуть было не подвел Елену в самом конце. «С тех пор я так боялась!» — прошептала она, по-прежнему не сводя глаз л е н т ы б о я л а с ь что ты можешь на меня разозлиться. Боялась, что могу предпринять к э р л а й н и Тайлер. Ужасно боялась. Я пыталась вернуть себе дневник». Залезла в дом Кэролайн, но она слишком хорошо его спрятала. И я все думала, и думала, и думала, но так и не смогла придумать никакого способа помешать ей публично его прочитать. Наконец Елена посмотрела на Стефана. «Прости меня». «Да, тебе действительно следует просить прощения», — отозвался Стефан, поражая ее своей страстностью. Елена почувствовала, как кровь отлила от ее лица, но Стефан продолжал.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 Жалким видом закончила она. Однако в ы р а ж е н и е лица Стефана, пока он на нее смотрел, смешивались удивления и облегчения. — Вот, значит, в чем дело, — тихо произнес он и почти прошептал. — Вот что тебя так тревожило. Елена открыла был о рот, но Стефан еще не закончил. — Я знал, что что-то идет не так, знал, что ты что-то от меня скрываешь, но я думал...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 Сунув руку под свитер, Стефан вытащил оттуда цепочку, которую он все это время носил на шее. На цепочке висело изящное золотое колечко с лазуритом, кольцо Кэтрин. Прямо на глазах у Елены Стефан расстегнул цепочку и снял с нее изящный золотой кружок. «Когда Кэтрин умерла, — сказал он, — я подумал, что никогда не смогу полюбить кого-то еще».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 Однако Стефан неверно столковал ее м о л ч а н и е Надежда в его глазах умерла, и он отвернулся. «Ты права», — вздохнул он. «Это решительно невозможно. Существует слишком много сложностей за меня, потому что я тот, кем я являюсь. Такое небесное создание, как ты, не может быть привязано к существу вроде меня. Мне даже не следовало предлагать». «Стефан!» — воскликнула Елена. «Стефан!»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 Оно так прекрасно подошло, как, как будто ы л о как б было изготовлено специально для Елены. Золото роскошное поблесхивало на свету, а лазурит сел глубокой, трепешущей синевой, подобно чистому озеру, окруженному нетронутым снегом. «Какое-то время нам придется держать это в секрете», сказала Елена, слыша дрожь в своем голосе. «У тети Джудит случится сердечный приступ, если она узнает, что я успела бурчиться еще до окончания школы».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 Кажется, мне уже не требуется столько сна, сколько раньше. Что ж, завтра все решится, а сегодня вечером мы поговорим с б о н н е Мередит. План Стефана – сама простота. Суть в том, что независимо от того, где к э р л а й н прячет дневник, завтра она должна будет его оттуда достать, чтобы забрать с собой в школу. Но наше выступление будет последним пунктом праздничной программы. А сначала ей придется присутствовать на параде и прочих церемониях.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 Я ничего не буду от него скрывать. Завтра я надену на палец свое кольцо. Если миссис Гримспи про него спросит, я скажу ей, что она гораздо старше XIX века, что она из Италии, времен Ренессанса. Мне очень хочется увидеть ее лицо, когда я об этом скажу. А теперь мне лучше попытаться еще немного поспать. Надеюсь, никаких снов я не увижу.